Ошалело подумал Зыбин. А вот ведь вы меня опять не понимаете, повернулся он к профессору. Тут что важно? Важно именно то, чем он меня сейчас пытался уколоть. Это не уколж, дорогой. Да. Учения вождя цельно и нерасторжимо. «Да, в нем нет мелочей, сколько бы ты не смеялся над этим, его не обсуждают. Его учат, понимаете, учат, вот как в школе буквально. «Боже мой! Боже мой, что же он говорит?» — подумал Зыбин. «Ведь темный же мужик». Он вышел из-за яблони, но заметила его только Клара.